Глава 12 Рельнар незамедлительно отдает приказ взять уцелевших горожан под защиту. Пока жителей уводят в тыл построения, враждебная аура уже накрывает весь город удушающим покрывалом. Пробудившийся демон несколько раз издает оглушительный рев, от которого с городских стен срываются камни, а земля содрогается в болезненной дрожи. Звук ужасающий, пронизывающий до костей, словно кто-то скребет когтями по фарфоровой вазе. «Зено, ты за старшего! Офицер на вас!» — чеканит Рельнар. «Остальные отступить! Посмотрим, из какого теста сделаны знатные отпрыски». Раз разведка обернулась боем, доведите его до конца. С кучкой низших демонов-разорителей и крестьяне управятся, вооружившись вилами. А вот с офицером, надеюсь, вы выживете. С заявлением про крестьян я бы поспорил, но воздержусь. Ясно же, что капитан так сказал для красного словца, чтобы уязвить нашу гордость». При этом непонятно, то ли ему попросту плевать на жизни вверенных бойцов, подохнут и ладно, то ли Рельнар уверен в собственной возможности контролировать обстановку и вмешаться при необходимости. Обменявшись напряженными взглядами, наша группа вновь вступает в город. С одной стороны, здесь будет проще устроить засаду. Есть где укрыться. С другой – сложнее маневрировать в случае разрушительных атак по площади и больше шансов ненароком навлечь беду на прячущихся людей. Подумав, я принимаю решение разделить отряд на двое, а сам остаюсь в качестве приманки в центре. Все происходит быстро и почти без слов. Дворяне, какими бы напыщенными и самовлюбленными они ни были, все же получили достойное образование, в том числе и базовую военную подготовку. Я же восполнял эти пробелы самостоятельно, начав еще в Академии, а по-настоящему развернувшись в библиотеках Ферона и Сект, где довелось побывать за последние годы. Пока мы занимаем позиции, призывный рев демона повторяется еще несколько раз. Моя сеть оплетающего побега раскинулась по всему городу, так что я отчетливо с точностью до нескольких шагов ощущаю передвижение твари. Демон-офицер двигается рывками, стремительно преодолевая значительные расстояния, после чего замирает на краткие мгновения. Воображение так и рисует картинку, как тот застывает, принюхивается, вскинув уродливую морду, и стремительно скачет дальше. Поначалу его перемещения кажутся хаотичными, но вскоре я улавливаю закономерность. Он методично обходит город, неуклонно приближаясь к воротам. Чтобы привлечь его внимание, я высвобождаю собственную духовную энергию. Демон мгновенно меняет направление. Он несется прямиком ко мне, и через миг я уже вижу, как он приближается по центральной улице, усеянной телами горожан. Массивное чудовище прыгает, отталкиваясь от земли и ускоряясь мощными взмахами кожистых крыльев. В сотни шагов от меня он вдруг резко набирает высоту и зависает. Его ки сгущается, опоясывая кольцом местоположение моего отряда. Миг, и нас окутывает непроглядная тьма. Я делаю стремительный выпад в его сторону, скользя по земле, но образ врага растворяется, словно дым. Что это было? «Твоя смерть!» — вторгается в мою голову чужой гортанный голос. На меня обрушиваются неприятные видения. Сестра — былые сражения. Но демон-офицер и в подметке не годится во стаю. Так что для меня это все равно, что детский кукольный спектакль. Однако противник искусно скрывается в сотворенных вокруг иллюзиях. Город преображается, все больше напоминая столицу. На улицах становится людно, но это лишь обман. В этих призрачных фигурах нет ни капли жизненной энергии, ни единой крупицы ки. Зато я отчетливо ощущаю ауры членов отряда, и картина, что предстает перед моим внутренним взором, меня тревожит. Ауры яростно сталкиваются, сплетаясь в агрессивном танце. Киев высвобождается всплесками, как при применении техник, которые, судя по всему, направлены друг против друга. Похоже, ублюдок задурил им головы, заставив биться с товарищами. Созданные вокруг миражи начинают рассеиваться под напором моей воли. Я стремительно пробиваюсь сквозь зыбкие образы к первой сражающейся паре, что используют техники и оружие, с криками ненависти бросаясь друг на друга клинившись в их схватку, перехватываю руки обоих дворян в момент удара. Еще бы миг, и одному из них перебило бы глотку. «Эй, да очнитесь же!» — ору я в рассеянно хлопающие глаза спутников. «Это всего лишь иллюзия!» «Этот вероломный негодяй убил моего брата!» — вопит парень, вооруженный саблей. «Я не могу его простить!» Он рвется из моей хватки, пытаясь вывернуться, и ему это почти удается. «На нас!» Накатывает новая волна видений. Облик дворян сменяется оборванцами-бандитами, которые принимаются выкрикивать угрозы. Я окружаю нас растениями. Пока действуют иллюзии, мою истинную природу не раскроют. Пропускаю через оплетающий побег свою ки, создавая вокруг небольшой вихрь высвобожденной энергии, которая активно борется с влиянием противника. Фантомы начинают таять, но пара дворян по-прежнему старается поразить друг друга. Мне приходится вырубить их и обездвижить с помощью растений. Сражались они на перпендикулярной улице, в стороне от главного проспекта, так что со стороны нас не должно быть видно. Резким рывком смещаюсь в сторону. В воздухе возникает демоническая лапа, чертя когтями пульсирующие следы. Она обрушивается на то место, где находился мой затылок мгновением ранее. «Еще несколько атак летят с разных сторон, но я уворачиваюсь и блокирую их, приняв на кастеты». «Ты же все равно подохнешь, человечек!» «К чему убегать?» — насмешливо тянет демон, пока два других члена отряда ожесточенно сражаются по другую сторону центральной улицы. «Грохот и мощные удары разносятся над городом!» От их битвы сотрясаются дома и цветущие повсюду деревья, хотя прямо сейчас передо мной все окружение выглядит как столичный рынок. Лишь небольшое пространство вокруг меня остается неизменным, но чем дальше, тем сильнее искажение галлюцинаций. Я устремляюсь на помощь своим товарищам, когда на меня вновь обрушивается град когтистый хлап. Несколько ударов принимаю на жесткий блок, пытаясь понять, это иллюзия или нет. Мощная атака отшвыривает меня, вбив в треснувшую стену дома, и на коже укрепленной техники крепче камня остаются длинные кровоточащие борозды. Атаки демона слишком слабы, чтобы по-настоящему пробить мою защиту. Впрочем, поверхностные раны я все же получаю. Противник всеми силами старается не подпустить меня к двум другим бойцам. Видимо, ему важно, чтобы кто-то из них прикончил другого. Возможно, просто живодерские повадки, а возможно, это как-то усилит его самого. Как учил Феррон, демоны способны применять разнообразные техники, но у каждого есть одна или несколько ключевых специализаций. Судя по всему, нам довелось столкнуться с разновидностью шепчущего обманщика. Создавая иллюзии и ложные видения, он вводит жертв в заблуждение, ослабляя их разум, что позволяет ему отдавать приказы. Быть может, сам по себе он и не так силен в бою. Но ради получения большей выгоды ему необходимо, чтобы жертвы пали не от его руки, а от собственных иллюзий и обмана. Именно поэтому он сейчас не подпускает меня к спутникам. Два обездвиженных аристократа, все еще пребывающие без сознания, укрытые внутри прочного кокона, сотворенного моими растениями. Это лишь подтверждает мои догадки». Демон вместо того, чтобы тратить время на меня, мог бы попытаться добить их, но вместо этого он защищает тех, кто погружен в иллюзии. Я вхожу в медитативное состояние, выискивая в рассеянной ауре демона его истинную сущность. Когтистые лапы отбиваю машинально, продвигаясь сквозь пелену обмана. Мне везет, что два моих бойца примерно равны по силам. Лишь поэтому они до сих пор не прикончили друг друга. Так что я полностью концентрируюсь... «На поисках врага. Среди сотен призрачных жителей, бредущих по улицам города, существующего лишь в моем воображении, я улавливаю нескольких, обладающих подобием ауры и атакую их. Первым под удар попадает высокий худой старик, но стоит мне приблизиться, как напор моей ки рушит иллюзию, обнажая последствия нападения демонов на реальный город». Мои кулаки с треском встречаются с материальной преградой, которая издает сдавленный виск. И вновь из ниоткуда на мое лицо обрушиваются когтистые лапы. В этот раз демон не сдерживается. До следующей подозрительной иллюзии мне приходится буквально прорубаться, уворачиваясь от дюжин атак. Однако, по мере сближения, моя аура не развеивает мираж полностью, а лишь меняет окружение, в то время как облик беременной женщины трансформируется в трехметровое уродливое ищадие. «Все же нашел!» — недовольно шипит демон, встречая мой взмах. Множество лап сплетаются, образуя передо мной живой щит, но под градом моих ударов его защита быстро трещит по швам. Я ускоряюсь, разгоняя себя до немыслимых пределов. На миг в воздухе возникают призрачные янтарные рощерки, но на этот раз я использую технику иначе. Тлани ассуры наносят лишь несколько ударов, а затем две призрачные пары сливаются воедино, окутывая мои руки до самых плеч. Золотистая аура покрывает меня с головы до ног. Вспышка, и шагом пылающего солнца я начинаю кружить вокруг демона, разбивая его оборону в дребезги. Наша схватка выводит из наваждения сражающуюся пару. Иллюзии начинают распадаться неровными клочьями. Демон пытается восстановить контроль, но я уже не даю ему такой возможности, стремясь поскорее закончить бой. Щедро влив кий в длани ассуры, я чувствую, как белеют костяшки, а вены вздуваются от напряжения. Я делаю глубокий вдох и резко выдыхаю, вкладывая всю свою волю в решающую атаку. Молниеносным движением наношу серию сокрушительных ударов, целясь в уязвимые места демонического тела. Горло, солнечное сплетение, пах и ключевые акупунктурные точки. Каждое попадание отзывается хрустом ломающихся костей и влажным чавканьем разрываемой плоти. Демон содрогается, извергая фонтаны черной крови. Я не останавливаюсь, продолжая молотить врага до тех пор, пока он не обмикает безжизненной грудой. Напоследок я хватаю монстра за волосы и резким рывком сворачиваю ему шею. Раздается громкий хруст, и голова твари повисает под неестественным углом. Напрягаю мышцы так, что трещит одежда на спине, и, уперев ноги в грудину ублюдка, с криком «Отрываю его башку!». Искореженный сражением город предстает перед нами в своем истинном облике. Двое лежат без сознания, а еще двое стоят, потупив взор. Их глаза словно подернуты туманной пеленой, которая медленно тает. Я поспешно развеиваю все древесные техники и как раз вовремя. В город входит Рельнар с остальным отрядом. Открывшаяся картина поражает всех присутствующих. Я стою над телом трехметрового монстра, держа в окровавленных руках уродливую голову, выбросившую из пасти лиловый язык. «Я слышал, клан Кровавого моря славится водными техниками, но тебе они, похоже, даже не понадобились», — со смешком замечает капитан. «Было слишком опасно их использовать. Мог задеть своих», — невозмутимо поясняю я. «Демон наложил на нас иллюзию и пытался столкнуть лбами. С некоторыми это удалось». Пара, что еще пять секунд назад лупила друг друга изо всех сил, краснеет, как румяная редька. «Неплохая работа, Зено!» — походя бросает офицер. «Мой внешний вид вызывает бурное обсуждение среди новобранцев. На меня начинают смотреть по-новому со смесью опаски и уважения». «Итак!» — Рельнар хлопает в ладоши. «А теперь проверим ваши теоретические познания, знатные недоросли!» «К какой разновидности относился демон-офицер, с которым схлестнулся отряд Зено?» «Пока командир опрашивает остальных, я проверяю пришедших в себя бойцов». «Они смущенно благодарят меня за помощь, хоть и дается им это с трудом, ведь приходится признавать собственную слабость. Моя принадлежность к такому же знатному и довольно известному клану — это единственное, что спасает ситуацию в их глазах». Иначе бы они и вовсе не смогли себя пересилить. Теперь группа Зена отдыхает, а остальные стаскивают трупы горожан и всех демонов. «Это еще зачем?» — встревает умник, до которого до сих пор не дошли армейские порядки. «Мы что, в могильщики заделались? Когда я поступал...» «Упор лежа принять!» — рявкает Рельнар. «Нерасторопность парня приводит капитана в бешенство, и через миг весь отряд, кроме моих людей...» Растягивается на земле, окончательно превращая роскошные ханьфу в жалкие лохмотья. Вдоволь погоняв бедолаг, Рельнар поднимает всех, оставив умника отрабатывать свою оплошность на четвереньках. После подобной показательной порки зачистка города проходит быстро и без лишних разговоров. Конечно же мы не могильщики. Трупы людей и демонов сжигаются в целях безопасности. Даже мертвые тела могут быть использованы этими тварями в качестве пищи или для своих гнусных ритуалов. Некоторые демоны способны создавать химеры, и трупы могут стать для этого превосходным материалом. Дальнейший час также показывает, что в городке спаслось довольно много людей. Кто по подвалам, кто удрал, стоило начаться резне. Лично меня это радует. Картина начисто вырезанного населенного пункта — это не то, что мне хочется видеть во снах. Закончив, мы отправляемся дальше, вернувшись на главную дорогу. По пути нам попадается еще несколько городов разных размеров и множество мелких поселений. Благо они не пострадали, чему я несказанно рад. Еще больше рад, что моя деревенька лежит очень далеко от западной границы, и нам не было нужды беспокоиться, что какие-то зубастые мрази пустят под нож всех жителей. Постепенно наш отряд растет, пополняясь отпрысками знати со всего запада империи. К Рельнару присоединяется еще несколько офицеров имперской гвардии, чтобы держать новобранцев в ежовых рукавицах. На подходе к тренировочному лагерю мы сталкиваемся с демонами, с разорителями. Несколько небольших групп прорвались сквозь линию фронта и просачиваются вглубь империи. Во время сражения демоны-офицеры ранят многих, а двое неудачливых бойцов погибают. И это при том, что в отряде нашего командира большая часть знати достигла этапа серебряного богомола. Интересно, по меркам империи это аномальные потери в процессе транспортировки рекрутов или совершенно допустимые? Ресурсы, уходящие на их воспитание и тренировки, довольно значительны. Не говоря уже о том, что знатные семьи не оценят сей факт. Дитятка отправилась на фронт, но погибла, даже не добравшись до него на территории, считающейся относительно безопасной. На исходе второй недели, понеся незначительные потери, наш отряд прибывает в тренировочный лагерь. Нас сразу же собирают на плацу, где с речью выступает капитан. Рядом с помостом, на котором стоят офицеры, сопровождавшие нас, собирается младший командный состав сержантов. «Сегодня вас ждет отдых», — объявляет капитан, — «а с завтрашнего дня начнутся тренировки. Как вы сами убедились, даже армия императора не всегда может сдержать натиск демонов, а применяют они не только грубую силу, но и хитрость. Сержантский состав распределит вас по подразделениям. Еще около четверти часа мы слушаем разглагольствование на тему того, какая честь выпала каждому из нас, что нам предстоит беречь границы империи, с каким тщанием нам нужно защищать своих товарищей и простых жителей. Вещи, безусловно, правильные, но после того, как Рельнар кинул не имеющий реального опыта молодняк в бой против демонов, для меня они звучат несколько пусто. Стоит нам распределиться по казармам, как в помещение заходит новое действующее лицо. Мужчина под 2 метра ростом, который мог бы соперничать статью со мной или моим отцом. Судя по смуглой коже, степняк с восточных окраин, правда, те в основном не могут похвастаться такими габаритами. Обычно более жилистые и гибкие ребята. Этот не таков. Его чуть вьющиеся волосы растрепались и падают до плеч. Борода и усы ухоженные явно следит за ними. Кустистые брови нахмурены, а глаза переключаются с одного новичка на другого. Одет он в покрытые гравировкой доспехи хорошего качества. «Итак, господа, птенчики и дамы», — конечно, недобро улыбается он, — «меня зовут сержант Волкан, и обращаться ко мне вы будете исключительно по званию, это всем ясно?» «Так точно, сержант», — нестройно отзываются все. «Вы все считаете себя белой костью и голубой кровью, могучими воинами и мастерами техник только по факту своего происхождения и нескольких лет, проведенных в Академии. Что ж, возьму на себя нелегкий долг развеять это идиотское заблуждение. Вы все ничто, мусор, мясо. Будущие покойники под когтями трупоедов. Рекруты начинают роптать, зверея и переглядываясь. Их юные лица покрываются румянцем злости, а кулаки сжимаются. Даже несколько девушек выглядят так, словно готовы вцепиться ему в глотку. Волкан тем временем продолжает. «Но я сделаю из вас людей. Будьте уверены, сделаю». Его губы разъезжаются в широкой улыбке, обнажая клыки. «Даже если для этого мне придется вас угробить».